Анакрионт Сделаем передышку в нашем странстве по мрачным судьбам греческих тиранов. Мы упомянули веселого старика Анакреонта, который слагал свои песни при дворе тирана Поликрата. Его имя стало знаменитым. До сих пор словами «аннакриантическая лирика» называются «беззаботные стихи про вино и любовь». Сам Анакрионт тоже представляется потомком как бы мудрецом, учителем жизни, добрый, простой и радостный. Таким его изображали и позднейшие поэты. Вот стихотворение пятнадцатилетнего Пушкина, которое называется «Гроб анакреона». При Пушкине произносили не «анакреонт», а «анакреон». «Все в таинственном молчании, холм оделся темнотой, Ходит в облачном сиянье полумесяц молодой. Вижу, лира над могилой дремлет в сладкой тишине, Лишь порою звон унылый, будто лени голос милый В мёртвой слышится струне. Вижу горлица на лире, в розах кубок и венец. Други здесь почиит в мире сладострастие мудрец. Посмотрите на парфире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 утолить круг любовника седова девы скачт и поют он у времени скупого крадит несколько минут вот и музы и хариты в гроб любимцу увели плющем розами увиты игры вслед за ним пошли он исчез как наслаждение как веселый сон любви смертный Век твой, привидение, счастье резвое, Лови, наслаждайся, наслаждайся, Чаще кубок наливай, страстью, пылкой утомляйся И за чашей отдыхай. А вот несколько стихотворений самого Анакрионта, Те самые, которые имел в виду Пушкин, Изображая все три сцены на его надгробном барельефе. Правда, теперь считается, что это не подлинный стихи Анакреонта, а произведение его позднейших подражателей, но именно по таким стихам, коротеньким, бесхитростным и как будто игрушечным, представляло его себе потомство. Мне девушки сказали: "А Анакреон стареешь. Вот зеркало взгляни-ка. Твои опали кудри и темя облысела». А я Растут ли кудри или давно их нету, не знаю. Только знаю, что старику не стыдно. Тем веселей резвиться, чем ближе смертный жребий. Хочу запеть о Трое, хочу о древнем Кадме. А лира моя, лира, звенит мне про эрота. Я струны перестроил, я лиру переладил, я начал петь Геракла, а лира мне эрота прощайте же герои как видно петь могу я эрота лишь эрота как пьет земля сырая так из земли деревья а море пьет из речек а солнце пьет из моря а месяц пьет из солнца друзья мои за что же вы пить мне не даете стихотворение про гропа на криона Пушкин написал еще на школьной скамье, но и потом, возмужав, он не раз возвращался мыслью к старому утешителю. Он перевел несколько его стихотворений. Вот одно из них. На этот раз не позднейшее подражание, а настоящий анакреонт. Пушкин только переименовал фракийскую лошадку анакреонта кавказскую. Кобылица молодая, Честь кавказского товра Что ты мчишься удалая, И тебе пришла пора. Не косись пугливым оком, Ног на воздух не мечи, В поле гладком и широком Своенравно не скачи. Погоди, тебя заставлю Я смириться подо мной, В мерный круг твой бег направлю. Укороченной уздой